Глава 20. Дамир. После разговора с Арминой отправляю ведьмочку в комнату, а сам направляюсь в хранилище, чтобы посоветоваться с хранителем. Раньше я частенько там бывал, когда еще искренне верил в чудеса. Я понимаю Влади, потому что был таким же когда-то. Верил, что если в сердце будет жить доброта и любовь, то чары спадут, но со временем понял, что ничего не делается в жизни просто так. Армина не права, сказав то, что мне живется плохо лишь потому, что я не могу пометить деревья. Не знаю, как остальные оборотни, но я переживаю из-за того, что за все время ни разу не видел в глазах отца или матери то, что они гордятся своим сыном. Любят, да, но все же считают неполноценным, что ли. Будущий вожак, наследник и правитель ордена должен быть сильным, ловким и беспристрастным, и знающим, как быть в равновесии со своим зверем. А я даже понятия не имею, как можно отделить свои эмоции и желания от эмоций и предпочтений зверя. «Дамир, что-то случилось? Ведунья уже покинула нашу территорию?» Отвлекает меня от размышлений один из охранников, про халатность которых я и забыл из-за этой несносной ведьмы, которая еще теперь и ведунья. «Какая ведунья, позволь уточнить?» Спрашиваю, а сам думаю, куда отправить этого идиота, который первым делом должен был сообщить мне о том, что в отсек с хранилищем спустился кто-то помимо охраны. «Кассандра!» Владлена сопровождала ее на встречу с Ахнаром. Бодро начинает, но по мере того, как чернеет мой взгляд, тушуется, а потом и вовсе замолкает. «Кассандра? Серьезно? Это та, которая из стаи кочевников?» — рыкаю, и оба остолопа втягивают голову в плечи. «После окончания смены оба отправляетесь в карцер и сидите там до возвращения Альфы. Ему будете рассказывать сказки про ведунью». «Так точно», — уныло протягивают в один голос, и я, покачав головой, следую дальше. «С каждым годом для всех оборотней жизнь теряет краски. Они уже не видят смысла в тех или иных действиях, и это на руку тем, кто плетет коварные планы по завоеванию территории Ордена». Кочевникам, по сути, плевать, есть ли у них связь со зверем или нет. Они сами уже наполовину одичали и готовы бросаться на всех, без разницы, в каком находится обличии. Договор с орденом сдерживает их, заставляя не приближаться к основным территориям, где живут люди. Но, к сожалению, от рук кочующих стай гибнет все равно много народу. Вхожу в помещение, которое является так называемым переходным порталом в другое измерение, где и хранятся все артефакты, книги и прочее. Переступить через грань сейчас можно лишь в облике зверя, поэтому путь нам туда пока закрыт. Ахнару, старому хранителю, приходится выходить к нам самому, что постепенно лишает его магических сил. — Я знал, что ты придешь, Дамир. Время неустанно близится к концу или началу новой эпохи, и ты чувствуешь это ведь так? — усмехаясь, говорит хранитель, и я киваю, не видя смысла врать тому, кто видит душу насквозь. «Правильно ли я поступаю, не сообщив отцу о найденной ведьме?» «Вопрос в том, что ты думаешь на этот счет, а не я?» и «Я не знаю. Она не похожа на тех, кто был до нее, и на тех, кого описывал Аргон. Ведьмы злобные, хитрые, порождение дьявола, но Армина...» «Она ведь девчонка еще совсем. взбалмошная, упрямая и выводящая меня из себя, но я не чувствую к ней той ненависти, которую, по сути, должен испытывать». Начинаю изливать душу, расхаживая из угла в угол, напоминая мечущегося зверя в клетке. «Должен? Кому ты должен? Позволю узнать!» Снова юлит старец, избегая прямых, таких необходимых ответов. «Кому? Ордену, родителям и всем, кто долгие годы мучается от этого проклятия. Говорю, о самому кажется, будто произношу не элементарные вещи, а пытаюсь убедить себя в том, в чем не нужно. Дамир». Ты взрослый мужчина, и ты оборотень, несмотря ни на что. Как будущий вожак ты должен заботиться о своих сородичах и сделать все, чтобы твой вид обрел былое величие. Значит, я обязан довести дело до конца? Да, если быть вожаком твое истинное желание. Ахнар, может, есть хоть один шанс избежать той участи, которая ожидает ведьму, снявшую заклятие, Спрашиваю, смотрю на хранителя с искренней надеждой на то, что со временем его видение ситуации изменилось. «Да, мир!» — Эзерпина прокричала проклятие, сгорая на костре. Она вложила в него всю свою силу, всю ярость и покорно приняла смерть, отдала свою жизнь, заплатив ею за столь сильное желание отомстить. «Чтобы даровать оборотням прежнюю силу, нужно то же самое». Жизнь ведьмы, в чьих жилах течет та же сила, та же кровь. Я знал это с самого начала, и Владлена тоже: проклятие высосет из армины жизнь и лишь тогда испарится. Всего пару дней назад я не видел в этом ничего плохого или неправильного. Но теперь меня терзают сомнения: Честно ли это будет по отношению к Армине? Почему она должна расплачиваться за ошибки других? «Да, она одна из тех, кто виновен в том, что мы неполноценны, но ведь оборотни тоже не святые?» «Было крайне жестоко со стороны Ордена в виде насмешки отправлять бездыханное, обезображенное тело Эспираны главе Ковина, даже несмотря на то, что ведьма напала на Альфу». «Спасибо, Ахнар», — пожимая руку Хранителю, честно так и не приняв твердого решения закончить начатое. Сейчас я хочу, чтобы Армина не смогла разбудить этот чертов дар.